Долгое время я пытался найти обстоятельства или людей, которых можно было бы обвинить в создании того бардака, в котором я постоянно оказывался. Вот смотрите, я провёл большую часть своей жизни в больницах. Пребывание в таких местах заставляет даже лучших из нас жалеть себя, и я тоже приложил немало усилий к тому, чтобы себя пожалеть. Каждый раз, оказываясь в больнице, я ловил себя на том, что вспоминаю всю прожитую жизнь, поворачивая так и это каждый её момент, словно диковинную находку, обнаруженную в ходе археологических раскопок. Я пытался найти причину, по которой провёл большую часть жизни среди трудностей и ощущения боли. Я всегда понимал, откуда исходит настоящая боль, и я всегда знал, почему мне в такие моменты было физически больно. Ответ был прост, но нельзя же столько пить, придурок. Поначалу я хотел обвинить в этом любящих меня и благонамеренных родителей. К тому же не только любящих и благонамеренных, но и гипнотически обаятельных. Давайте перенесемся в пятницу, двадцать восьмого января тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, в зал Лютеранского университета Ватерлоо в Онтарио. Там проходит ежегодный конкурс мисс Снежные королевы канадских университетов. Конкурсантки оценивались по таким критериям, как интеллект, участие в студенческой жизни, личные качества, а также красота. Эти канац ради того, чтобы провозгласить новую мисс Сьюэскью, не пожалели никаких средств. После окончания конкурса должно было состояться факельное шествие с платформами, оркестрами и участницами, а также пикник на свежем воздухе и хоккейный матч. В списке претендентов на эту награду под номером 11 фигурирует некая Сюзанна Ленгфорд. Она представляла Университет Торонто. Её соперницами выступали красавицы с такими прекрасными именами, как Рут Шейвер, Шейвер плут, мошенник, из Британской Колумбии Марта Куэлл, Куэлл тёлка, из Атавы. И даже Хелен Цыпочка Фюрр из университета Магила, думаю, прозвище "Чики", "Цыпочка", было добавлено для того, чтобы несколько смягчить фамилию Фюрр, которая всего лишь через 20 лет после окончания Второй мировой войны звучала не самым лучшим образом. Однако все эти молодые женщины не шли ни в какое сравнение с прекрасной мисс Лангфорд. В тот морозный январский вечер короновать пятой мисс снежную королеву канадских университетов помогла победительница прошлого конкурса. Вместе с короной к новой мисс СЕЮ и СКЮ перешла красная лента и большая ответственность. Теперь уже мисс Лэнгфорд должна была передать свою корону в следующем году новой победительнице. Конкурс 1967 года был таким же захватывающим. В том году после окончания мероприятий должен был состояться концерт с участием группы Сирендипти Сингерс, канадского аналога известного ансамбля The Mamas and the Papas. Так уж получилось, что лидер канадской группы звался Джон Беннет Перри. Группа Серендипити Сингерс представляла собой аномальное явление даже в 1960-е годы, которые были царством фолка. Дело в том, что их грандиознейший и по сути единственный хит "Don't Let the Rain Come Down" представлял собой перепевку английской детской песенки. Несмотря на это, композиция вышла на второе место в списке современных взрослых хитов. А в мае 1964 года достигла шестой позиции в хит-параде Billboard Hot 100. Тем, кому такое достижение кажется не особенно значимым, стоит посмотреть на вещи в обратной перспективе и учесть, что первые пять позиций в том хит-параде заняла не безизвестная группа The Beatles с хитами "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout", "She Loves You", "I Want to Hold Your Hand", "Please Me". Впрочем, это особенно не волновало Джона Перри. Он был действующим музыкантом, находился на гастролях и должен был зарабатывать себе на ужин. И что в таких условиях может быть лучше, чем выступить в Онтарио на гала-концерте в честь мисс Снежной королевы канадских университетов? Так Джон и поступил. Радостно напевая: "А заскрюченной рекой вскрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки". Он через микрофон без застенчиво флиртовал со Сьюзен Ленгфорд, прошлогодней снежной королевой канадских университетов. В то время они были двумя самыми обворожительными людьми на планете. Достаточно посмотреть на идеально выточенные лица на их будущей свадебной фотографии. У них не было ни единого шанса поступить иначе. Когда двое так замечательно выглядят, всем становится ясно, что они просто созданы друг для друга. После того, как Джон закончил выступление, флирт перешёл в танцы. Неизвестно, как бы дальше разворачивались события, если бы не сильнейшая и в буквальном смысле судьбоносная метель, которая поздно вечером обрушилась на Онтарио и не позволила музыкантам с Serendipity Singers выбраться из города. И вот она, романтическая встреча. Фолк-певец и королева полюбили друг друга в 1967 году в заснеженном канадском городке. Самый красивый мужчина на планете встретил самую красивую женщину на планете. Все зрители довольные расходятся по домам. Итак, Джон Пэри остался на ночь в Онтарио, чему Сьюзен Лэнгфорд очень обрадовалась. А примерно через год или два, тут в монтаже должна быть склейка, они вместе оказались в Уильямстауне, штат Массачусетс, родном городе Джона. После этой встречи внутри женщины стали делиться и размножаться новые клетки. Вполне возможно, что в этом простом делении с самого начала что-то пошло не так. Никто не может знать наверняка. Всё, что я знаю, это то, что зависимость это болезнь, и у меня не было никаких шансов её избежать, как и у моих родителей шансов не встретиться. Итак, я родился 19 августа 1969 года, во вторник. В семье Джона Беннета Пэрри, бывшего участника группы Sandy Petes Singers, и Сюзанны Мэри Лэнгфорд, бывшей мисс снежной королевы канадских университетов. В ту ночь, когда я появился на свет, была сильная буря, а как же иначе? Ожидая моего появления на свет, все играли в монополию. Ну а как же иначе? Я появился на нашей планете примерно через месяц после высадки человека на Луну и через день после окончания эпохального музыкального фестиваля в Вудстоке, то есть где-то посередине между космическим совершенством небесных сфер и всем тем дерьмом, которое скопилось на ферме Макса Язгора, где проходил Вудстокский фестиваль. А еще мое появление на свет лишило кого-то из игроков шанса построить отель на участке Бордуолк – это один из самых дорогих объектов в игре Монополия. Я появился на свет с криком и непрерывно кричал неделями. Я страдал от колиг, то есть у меня с самого начала жизни были проблемы с желудком. Мои родители сходили с ума от того, сколько я плакал. А может, я того? Обеспокоенные родители потащили меня к врачу. Конечно, тогда шёл 1969 год, просто доисторические времена по сравнению с сегодняшним днём, но Я не знаю, насколько неразвитой должна быть цивилизация, чтобы люди не понимали, что давать фена-барбитал ребенку, который только два месяца назад появился на свет, Божий, это в лучшем случае интересный подход к педиатрической медицине. Но в 1960-е годы не считалось чем-то из ряда вон выходящим, когда родители ребенка, страдающего от колик, давали ему большие дозы барбитуратов. Некоторые врачи старой закалки вообще не видели в этом ничего плохого. Под этим я имею в виду прописывание большой дозы барбитурата новорождённому, который не перестанет плакать. Хочу внести в этот вопрос полную ясность. Я не виню в этом своих родителей. Когда ребёнок всё время плачет, с ним явно что-то не так. Вы обращаетесь к врачу, и он прописывает ему барбитураты. Этот врач не единственный, кто считает, что это хорошая идея. Более того, когда вы даёте ребёнку это лекарство, он перестаёт плакать. Значит, В общем, это было другое время. И так я лежал на руках у моей двадцатиоднолетней матери, находившийся в состоянии стресса и беспрерывно орал, когда какой-то динозавр в белом халате, изредка отрывая взгляд от своего широкого дубового стола, бормотал своим зловонным ртом что-то типа: "Ну и родители сейчас пошли" и выписывал рецепт барбитурата, быстро вызывающего привыкание. В общем, когда я шумел и чего-то требовал, мне давали таблетку. Что-то это сильно напоминает мне моё поведение 20 лет спустя. Уже в зрелом возрасте мне рассказали, что на втором месяце своей жизни, в возрасте от 30 до 60 дней, я принимал фенобарбитал. Это важный период в развитии ребёнка, особенно когда речь идёт о сне. 50 лет спустя я по-прежнему плохо сплю. Как только во мне оказывались барбитураты, я просто вырубался. Очевидно, последовательность событий была такова: я плакал, Мне давали лекарства, наркотик начинал действовать, и я быстро терял сознание. Характерно, что все это страшно смешило моего отца. Это не было проявлением жестокости. Обкуренные младенцы действительно выглядят очень забавно. Есть мои детские фотографии в возрасте семи недель, на них видно, что я просто чертовски одурманен, что я киваю как наркоман. Но чего вы хотите от ребенка, родившегося на следующий день после окончания Вудстока? Я вообще оказался не тем милым улыбающимся ребёнком, появлении которого все ждали. Я постоянно чего-то требовал, а получив, просто замалкал. По иронии судьбы, у меня на протяжении многих лет были очень странные отношения с барбитуратами. Наверное, вы удивитесь, узнав, что начиная с 2001 года, я почти не употреблял алкоголь. Но за исключением 60-70 мелких происшествий, которые за это время всё-таки случались. Когда меня преследовали неудачи, а я хотел оставаться трезвым, а я всегда этого хотел, то мне давали лекарство, которое помогало преодолеть возникшие трудности. А знаете, что это было за лекарство? Вы угадали, фенабарбитал. Барбитураты успокаивали и тогда, когда я пытался вывести из организма всё остальное дерьмо. Напомню, что я начал принимать их в возрасте 30 дней. Став взрослым, я просто продолжил приём с того места, где остановился в прошлый раз. Я очень страдаю без этих препаратов и тогда, когда нахожусь на процедуре детоксикации. Мне жаль это говорить, но в такие минуты я худший пациент в мире. Детоксикация это ад. Ты лежишь в постели, внимательно наблюдая за тянущимися секундами и знаешь, что ни в одну из них ты ни на шаг не приблизишься к тому, чтобы почувствовать себя хорошо. Во время детоксикации мне кажется, что я умираю. Я чувствую, что это никогда не закончится. Мои внутренности словно пытаются выползти из моего тела. Я дрожу и потею. Я похож на того ребёнка, которому не дали таблетку, чтобы ему стало лучше. И тогда я решаю, что лучше побыть под кайфом 4 часа, зная, что затем пробуду 7 дней в этом аду. Я ведь говорил вам, что это часть меня сумасшедшая, верно? Иногда для того, чтобы разорвать порочный круг, мне приходится сидеть в запрети по несколько месяцев. Когда я нахожусь на детоксикации, это понятие хорошо кажется мне далёким воспоминанием или словом, написанным на поздравительной открытке от компании Hallmark. Я как ребёнок, конюча любые лекарства, которые помогут облегчить моё состояние. Я взрослый мужчина, который, вероятно, прекрасно выглядит на обложке журнала People, и в то же самое время молит о помощи. Я был бы отдал всё, все мои машины, дома, деньги, только бы это прекратилось. И когда детоксикация наконец завершается, ты купаешься в облекчении и клянёшься Адом и Раем, что больше никогда, никогда не будешь подвергать себя такой экзекуции. Клянёшься до тех пор, пока через 3 недели снова не окажешься в том же положении. Это безумие. Я безумец. И как младенец, я не хочу заниматься никакой работой над собой. Зачем, если таблетка вылечит? Ну так легче жить, меня так учили.